Актер одного драматического театра Сергей Козюлин на десятом году своей артистической карьеры дождался-таки роли Чацкого из Горя от ума», о которой мечтает всякий порядочный резонер. Он так мучительно входил в роль, что похудел на два килограмма и стал заговариваться в быту. Бывало, идут они с помрежем Кеши и Соколовым, третьей улицы Марьиной и Рощи, мимо убогих домишек какого-нибудь бесконечного забора, почерневшего от дождей, автобусной остановки, где толпится народ и недоброжелательно смотрит вдаль, несусветной очереди возле винного магазина, и вдруг Козюлина ни с того ни с сего прорвет. «Душа здесь у меня каким-то горем сжата, и в многолюдстве я потерян сам не свой. Нет, недоволен я Москвой». Понятное дело, прохожие на него оборачивались, потому что по тем временам удивителен и опасен был человек, недовольный не в частности, а более или менее широко. Времена, заметим, стояли какие-то неподвижные и глухие, еще сидели на кильке с фермишелью целые города, кругом сновали враги народа, прилично одеться, обуться можно было разве что по знакомству, и на всякое едкое слово имелась своя статья. «Ты бы поосторожнее, Серега», — говорил ему Соколов, — «Не то оглянуться не успеешь, как тебя органы заметут». «А это не я говорю», — возражал Козюлин. «Это во мне говорит Александр Андреевич Чацкий, нытик, очернитель, вообще паршивый интеллигент». Он действительно настолько вжился в образ своего сценического героя, что уже и сам не разбирал, кто именно говорил в том или ином случае. Актер ли Сергей Козюлин или дворянин Александр Чацкий? Второе я. Со временем у него даже прорезались несоветские, изысканные манеры. Как-то он приподнимался со стула, если входили дамы. Выкал капельдинером и не употреблял в суе матерные слова. Но это сравнительно еще ничего. Некогда тихий и покладистый человек он теперь норовил, что у нас называется, в каждый горшок плюнуть, и оттого постоянно балансировал на грани между неприятностью и бедой. Так однажды во время политчаса он заявил лектору из общества знания, который нес очевидную чепуху. «Послушай, ври, да знай же меру! Есть от чего в отчаяние прийти!» Потом обернулся к своим товарищам и сказал, «Желаю вам дремать в неведении счастливом! Так, отрезвился я сполна! Мечтание с глаз долой! И спала пелена!» Высказавшись, Козелин сложил на груди руки и сумрачно замолчал. «Это прямо вылазка какая-то!» — с испугом в голосе сказал лектор. «Пожалуйста, не обращайте внимания!» — со своего места выкрикнул Соколов. «Товарищ Козюлин в образе и не ведает, что творит!» Бедняга и сам был не рад, что в него до такой степени въелся грибоедовский персонаж, но поделать с собой ничего не мог. Уже спектакль изъяли из репертуара, хотя он давал неплохие сборы. Работу Козюлина сочувственно отметили театральные рецензенты, и его даже чуть было не выдвинули на сталинскую премию второй степени, а он по-прежнему гнул свое. То вызовет на дуэль заведующего постановочной частью, то разоблачит ни к силу, ни к городу, а дюльтер. Кеша Соколов сводил его в театральную поликлинику, что в начале Пушкинской улицы, но там ничего опасного не нашли. В конце концов Сергей Козюрин вынужден был оставить родной театр, поскольку он так и не смог выйти из образа Чацкого, и ему не давалась другая роль. Но это еще сравнительно ничего. Некогда видного резонера московской сцены весной 51 года действительно замели. Прогуливался он как-то по Арбату, зашел в книжный магазин, взял в руки сталинскую работу касательно значения географического фактора в истории, полистал ее и сказал — «В России под великим штрафом нам каждого признать велят историком и географом!» Не отошел он от магазина и на пятьдесят метров, как его нагнали двое молодых людей в одинаковых серых кепках, посадили в машину и увезли. На месте его первым делом спросили. «Скажи, мужик, какое сегодня у нас число?» «Ага!»